установлено установлена Конституцией. Я не могу обсуждать с вами вет. Однако я сделаю то, чего требует Конституция, спокойно сказал Луи. Какой-то человек из толпы шагнул вперед. В руке у него был нож. Не бойтесь, Сир, мы будем защищать вас ценой собственной жизни, сказал один из гордейцев. Король мягко улыбнулся. «Положите руку мне на сердце, и тогда вы увидите, боюсь я или нет», — сказал он. Этот человек так и сделал. Он вскрикнул, изымевшись тому, что кто-то может оставаться совершенно спокойным в такое время. Не приходилось сомневаться в том, что пульс у короля был абсолютно нормальным, и это не могло не удивлять нападавших. Толкнувшись с таким необычным мужеством, они были смущены и не знали, что делать. Тогда один из них протянул к королю на острие пике свой красный колпак. Непринужденным жестом, который могло подсказать ему только вдохновение, Лаис снял его и надел себе на голову. В течение минуты толпа была безмолвна. А потом люди закричали «даст, «Здравствует король!» Для короля опасность миновала, ведь они никогда не испытывали к нему особенной злобы. Они клунули прочь из комнаты короля и направились в комнату совета, туда, где позади стола, прижимая к себе детей, стояла я. Группа гвардейцев немедленно расположилась вокруг стола. Люди из толпы уставились на меня. Да вот она. Вот она, эта острийка. Дофин да хныкал. Красный колпак душил его. Один из гвардейцев перехватил мой взгляд и снял колпак с головы ребенка. А женщины из толпы запротестовали. Но солдат крикнул. Вы что, не видите, что колпак душит невинного ребенка? Вы хотите задушить его? Тогда женщины, а большинство среди них составляли женщины, почувствовали себя пристыженными и ничего не ответили. Я испытала облегчение. Мой сын схватился за мою юбку и прижался ко мне, пряча лицо, чтобы не видеть всего этого кошмара. Было очень жарко. В переполненной комнате стояла духота. О, Боже! Пусть смерть придет поскорее, молча молилась я. Я приветствовала бы ее. Ведь если мы умрем здесь, все вместе, нам больше не придется выносить страданий. Солдаты обнажили штыки. Толпа насторожно наблюдала за ними. Они выкрикивали непристойное оскорбление в мой адрес, а я снова молча молилась. Боже мой, боже! Пусть мои дети не услышат этого. Я могла надеяться только на то, что дети не понимали всего этого. К столу приблизился мужчина, державший в руках игрушную виселицу, на которой висела кукла в виде женщины. Он скандировал "Антонету на фонарь!» «Антуанету на фонарь!» Я высоко подняла голову притворяясь, что не вижу его. Какая-то женщина попыталась плюнуть в меня. Проститутка, подлая женщина, шлюха, кричала она. Моя дочь придвинулась ближе ко мне, словно для того, чтобы защитить меня от этого создания. А сын еще крепче вцепился в меня. Я посмотрела в лицо этой женщине и произнесла. Разве я когда-нибудь сделала вам что-нибудь плохое? Ты принесла нищету всей нации. Вам так сказали, но вас обманули. Как жена короля Франции и мать дофина, я француженка. Я никогда больше не увижу свою родную страну. Я могу быть счастливой или несчастной только во Франции. Я была счастлива, когда вы любили меня. Она молчала. Но я видела, что ее губы шевелятся, а в глазах ее появились слезы. Я заметила также, какое безмолвие установилось вокруг нас,